— Да, конечно, все пройдет, — повторила вслед за ней догадливая Клавдия Петровна. — И это, в сущности, наиболее оптимальное резюме жизни. Вы не находите? — Нахожу, — без улыбки согласилась с ней Зоя Ярославна. — Как же не найти? — Само собой, именно так. Глава шестнадцатая Перед тем, как уйти домой, Зоя Ярославна зашла в ординаторскую за своей сумкой. На встречу ей встал со стула доктор Самсонов. Бросил на ходу. Тут вам два раза уже звонили, я сказал, чтобы позвонили еще. Кто? ⁇ спросила Зоя Ярославна. Не знаю, какой-то такой... Самсонов пожал плечами. Вроде бы... Прерывающийся голос. Прерывающийся? Переспросила Зоя Ярославна, но Самсонов уже закрыл за собой дверь. Прерывающийся, значит, заикающийся. Стало быть, никто иной, как Владик. Неужели? Нет, не может быть. А почему не может быть? Разве они расстались с врагами? А может быть, у него опять все переменилось? С не лады, Разве не бывает так? И он снова-снова стремится к ней, потому что она — это надежный, верный друг, его всегдашняя опора, так, то никогда не изменит, никогда не подведет, не обманет. Она так задумалась, что не расслышала звонка, Однако тут же бросилась к телефону, сняла трубку. Несколько мгновений было молчание. — Алло, слушаю, — повторила Зоя Ярославна. — Говорите, я ничего не слышу. — Это я, Зоя, — сказал Владик. — Прости за беспокойство. — Прощаю. О, долгожданный голос. Сколько раз ей представлялось, как он звонит ей, как приходит с повинной, умоляя простить, и она в конце концов прощает, не может не простить. — Прощаю, — сказала она, — ты где? Откуда говоришь? Не надо было, нет, не надо было радоваться, услышав его голос, следовало сразу же понять, не она нужна ему а что-то нужно от нее, что-то, что является для него важным. Он уже успел отвыкнуть от нее, отвернулся, позабыл обо всем, и если бы не нужда, никогда в жизни не позвонил бы. Никогда. — У тебя лежит моя жена, — сказал он. — Наверное, ты ее уже видела. — Алло, ты слышишь меня? — «Слышу», — спокойно ответила Зоя Ярославна, — «кто же это? В какой палате?» И прежде чем он сказал, она вдруг разом поняла, кто это такая, в какой палате. Конечно же, Ариадна Алексеевна, никто другой. И как это сразу не догадалась? Впрочем, разве можно было сразу догадаться? Да и откуда было знать, что именно Риадна Алексеевна новая его жена, та самая, на кого он променял ее Зою? Вот как бывает в жизни, не думала, не гадала, и неожиданно женщина, которую она должна была бы по праву ненавидеть, ее пациентка. Она регулярно осматривает ее, беседует с нею, назначает курс лечения, проверяет, как выполняет сестры назначение. Эта женщина симпатична ей. Она порой беседует с нею, считая ее бесспорно интересной собеседницей, по-своему обаятельной, умной, и она очень хочет... Вылечить ее окончательно. Надеется, что вылечит, и, надо думать, сумеет добиться своего. Знает ли Ариадна Алексеевна обо всем или нет? Скорее всего, хотелось бы думать, что ничего не знает. Владик, кажется, не из болтливых и потом к чему ему болтать лишнее? «Хорошо», — сказала спокойно, даже словно бы улыбаясь, ненавязчиво, вроде бы не непринужденно, я постараюсь, чтобы все было в полном порядке. «Пойми меня правильно, странное дело, Владик сейчас почти не заикался, может быть, так, чуть-чуть, совсем немного». — Пойми, я бы хотел, чтобы на нее обратили самое участливое внимание. — Ну, разумеется, — сказала Зоя Ярославна, он снова перебил ее. — Я понимаю, ты скажешь все то же самое, что приходится говорить сегодня и ежедневно. У нас ко всем одинаково внимательное отношение, для нас все равны и так далее, все это знакомо.